Глава 27. Точнее, дверь лежала на каменном полу поперек прохода. Похоже, что и здесь я опоздал. На вопрос: кто меня опередил, ответ нашелся сразу же. Я не успел даже порог переступить, как заметил оторванную руку крионика рядом с выломанной дверью. Ломали ее долго и основательно. Стесали почти все символы, которые попытались проявиться от моего воздействия. Расковыряли места, где могли быть скрытые петли, и еще немного вдоль дверного полотна, видимо, в поисках возможных замков. Помимо глубоких борозд от когтей, там были и лунки со следами направленных взрывов. «Да, Лейн хоть и знал про символы, все равно действовал по старинке. И получается, что крионники не совсем уж голожопые. Взрывчатка есть, наверняка еще какое-то оборудование имеется» большинство символов было испорчено и наладить контакт с местной системой безопасности уже не выйдет ломбы сорваны сигналка и ловушки спущены с цепей а доказательство того что крионики все сделали неправильно лежало перед глазами синяя рука отрезанная чуть выше локтя срез идеально ровный будто прошлись лазерным лучом я вошел внутрь аккуратно наступив на дверь и заглянул в темноту Замер, сканируя пространство и привыкая к ночному зрению. Полукруглое пустое помещение. У дальней стенки виднелся открытый круглый люк, в котором можно было разглядеть первые ступеньки. До потолка было не достать, но на первый взгляд там и нет ничего интересного. Я активировал фонарь, осветил все символы и ловушки. Прикинул, как примерно стоял Крионик, и откуда могло прилететь то, что отсекло ему руку проследил траекторию и заметил на стене узкую выемку, замаскированную под трещину. Потом нашел еще семь похожих. Трещины были естественного происхождения, а не маскировка. Камень, из которого было построено здание, по структуре напоминал известняк, как в развалинах Медвежьегорска. С той лишь разницей, что белым он уже давно не было. Радовало то, что внутрь плесень пока не пробралась. Вернулся к отверстиям и с помощью искорки создал на экране проекцию помещения, добавив туда линии, которые лучше не пересекать. Взял с запасом и где приседом, а где и высоко задирая ноги, пересек пустой зал. Со стороны должно быть выглядело странно, учитывая, что линии ловушек я видел только на экране. По ступенькам, спирали уходящим вниз, я спускался медленно. Подолгу зависал на каждой и шарил всеми возможными сканерами в поисках ловушек. На пятой, ведьмачьим зрением зрении, подсветилась какая-то пыль, ровный слой мелких частиц, размазанной по поверхности ступеньки. Потом, без какой-либо системы, то же самое на восьмой и четырнадцатой, а на девятнадцатой нашлась еще одна запчасть Крионика. На этот раз ступня, вплавленная в камень. Здесь уже ни о каком ровном срезе речи не шло. Следы когтей на мясе и зубов на костях. Кардинально Крионик решил проблему с попавшим в ловушку. Я легонько подтолкнул ступню, и она с треском развалилась на несколько частей. Промороженные остатки Крионика покатились вниз, постукивая по ступенькам. А та, что была в аномальной пыли, вспыхнула. Песчинки приподнялись в воздухе на пару сантиметров, налились красным цветом, а потом, как бешеные осы, налетели на остатки синей ноги, облепили то, что осталось, и втянули ее в камень, растворяя на ходу. Я на всякий случай отступил, а когда песчинки осели, перепрыгнул сразу через три ступеньки, спихнул какие-то крохи, что остались от синего, и выявил следующую ступень с ловушкой». Пошел смелее и, чтобы не снижать темп, создал проверочный гвоздь. Смял его в дугу, чтобы хоть как-то скакал по ступенькам, и бросил вниз. На шестой он попался. Бешеные полинки проснулись, налетели со всех сторон и, частично притопив мой тестер в камень, пригвоздили его к месту. Я создал еще один гвоздь и пошел дальше. Для того, чтобы достичь следующего уровня, пришлось потратить еще восемь штук. Но в итоге, преодолев несколько витков спирали и пять десятков ступеней, я оказался на круглой площадке. Здесь уже были и двери, и какой-то орнамент на полу, и труп Крионика. На этот раз не по частям. «Невезучий ты парень», — прошептал я, глядя на рассечённые от шеи до позвоночника труп без руки и ноги. «Либо самый инициативный, который везде шел вперед, ведомый мозгом Лейна». Хотелось подойти и проверить, есть ли у него в голове передатчик, но я пока не решался сойти с последней ступени. Орнамент пола, состоящий из плотно подогнанных кругов одинакового диаметра, хоть и выглядел как декоративная плитка, но вполне мог оказаться и парой десятков сидящих в засаде крабов. Диаметр совпадал с гнездами для спотов древних, найденных в развалинах. Дверей было две. Обе стояли на распашку, вскрытые теперь более аккуратно. Лэйн обучался и в этот раз нашел замки, спрятанные в стенах. А вот их уже выломали по старинке, расковыряв стены почти на полметра. И опять сломали символы. Я послал в пространство энергетический запрос, на который откликнулась чуть ли не вся комната. Изломанные, скрюченные и полустертые знаки вокруг дверных проемов и пол. В центре почти каждого круга появились какие-то комбинации из трех или четырех символов. Несколько штук среагировали как-то вяло. Где-то появилось затухающее мерцание, где-то символ загорелся красным, а не зеленым, как все остальные. А возле Крионика символа не было вообще, но сам круг вздрогнул, словно был готов крутануться, держась на каких-то опорах по центральной оси. Надо было идти, но капец, как не хотелось наступать на круги. Я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда ему надо было пройти по буквам на полу, а каждая неверная плитка проваливалась в пропасть. Только он-то знал нужную комбинацию, я даже смысл отдельных символов не понимал. И судя по тому, что Крионик не пропал в бездне, а все еще лежал здесь, сюрприз там будет какой-то другой. Например, бешеные крабы древних. Я пригляделся к трупу, который лежал лицом вниз. Глубокие порезы остались на икрах, на заднице и на ребрах. Если прикинуть, то любой краб примерно так со спины и будет нападать. Заберется по телу, дотянется до слабого места и сиганет вниз. Я активировал телепорт, прицелившись сразу на порог открытой двери. Пространство вокруг мигнуло. Процесс пошел, но проявился я ровно на том месте, где и был а вокруг, по стенам и на потолке, проступили красные пиксели-песчинки, заметные в ведьмачьем зрении. «Понятно, таможня добро не дает», — проворчал я и задумался, прикидывая свои шансы против спотов. «Ладно, как говорится, не попробуешь, не узнаешь». Я перешел в режим момента силы и активировал иглу. В первую очередь для того, чтобы просто убедиться, с навыками все в порядке. На автомате протер визор, но эффект туннельного обморожения убрать не удалось. И сделал шаг вперед. Выбрал круг с символами, которые показались наименее агрессивными. Похоже, было на бабочку. Волнистую линию перечеркивала двойная спираль, а по бокам — два крылышка. Наступив, я сразу же отпрыгнул обратно на ступеньку. Бабочка загорелась, поменяла цвет с зеленого на желтый и сразу на красный. И вернула зеленый. «Ха, светофор какой-то!» Но проход вроде разрешили. Я перешагнул на круг и стал выбирать следующий. На рывке скакать слишком рискованно. Можно либо пролететь мимо, либо сразу несколько зацепить. А что до дверей, что до Крионика, еще как минимум четыре перехода. Сделал еще шаг. Не успел отскочить назад, как символ засветился желтым. Плитка под ногами вздрогнула и пошатнулась, но не перевернулась. Зато потолок через ведьмачье зрение покрылся красной гирляндой. Это выступили чертовы песчинки. Дурацкий потолок словно испаренный, покрылся. Красные частички отделились от камня и ровным слоем опустились сантиметров на двадцать пять. «Шахматное звездное небо какое-то! Выглядело бы красиво, не будь оно таким опасным!» Я инстинктивно вжал голову в плечи, когда сетка снизилась еще на четверть метра. Уже решал, прыгать дальше или присесть, но песчинки застыли без движения. Ага, типа желтый предупреждающий. До потолка метра три. Уридж у меня метр восемьдесят с хвостиком. Значит, еще одно комфортное предупреждение, а после второго я пройду уже на полусогнутых. Перешагнул дальше, выбрав квадратный символ, внутри которого было вписано еще несколько квадратов, уходящих в точку. Конечно, собрал Бинго, а точнее весь светофор. Без разгона и перебора вариантов сразу же вспыхнул красный. Плита дернулась, сбивая мою попытку соскочить, и крутанулась на 180 градусов. Я все-таки кое-как прыгнул, наступив на ногу многострадальному крионику, развернулся и встретился взглядом со спотом древних. Копия того, что я видел в сгустках памяти. Круглый панцирь с зеркальным покрытием, прилипший к плите с той стороны, приподнялся и с громкими щелчками, как у ножа бабочки, начал выкидывать лапы лезвия с четырех сторон. Следом еще что-то пятое выскочило. То ли хвост для баланса, то ли метелка, как у робота-пылесоса, и тоже из лезвий. Визоров, камер или каких-то иных датчиков я не видел. «Хрен поймешь, где у этого спота зад, а где перед». Ребро у него тоже было однородным, толщиной сантиметров восемь, и такое же зеркальное, как и панцирь. Либо использовали скайкрафт идеальной чистоты, либо это все был сплошной экран. На нем мигнули какие-то точки, целеуказатель настраивался. Наверху, прямо по центру панциря, дублировался тот же символ, что и на крышке. Туда-то я и попробовал загнать иглу, не дожидаясь итоговой реакции спота. Промазал, черкнув лезвием по каменному дну опустевшей лунки. А краба уже не было. Он сиганул с такой скоростью, что даже цокот лап просто слился в один сплошной свист. А блеск зеркального бока запестрел на моем экране, подобно стробоскопу, выбивая мои настройки ночного видения. Спот кромсатель бросился на меня, раскручивая метелку из лезвий до скорости дисковой пилы. Я отмахнулся шаровой молнией, споткнулся от руб Крионика, рухнул и только в самый последний момент вытолкнул перед собой тело невезучего бедолаги. Не могу сказать, что пила его заживала или хотя бы заметила, но вроде хоть немного, но замедлилась. Краб крошил замерзшее тело и продолжал переть на меня. Единственное, что звук пилы стал на полтона глуше, словно ей приходилось прилагать усилия. Потом что-то дзинкнуло, и мимо визора пролетел покореженный датчик Лейна. Я заметил, что перебрался сразу на две новые плитки, но к счастью, первая оказалась зеленой, а вторая желтой. Потолок рухнул сразу на целый метр, удвоев в прошлые показатели. Но меня это даже повеселило какая разница где там потолок если я по полу чтобы от робота пылесоса убежать хотя нет то как были разбросаны останки синего по всему залу со словом порядок даже рядом не лежало и еще и я добавил шороху первыми ушли пирамидки из пояса ориона нырнули под брюхо крабу раздался объединенный но все равно какой то приглушенный взрыв Краба подбросила в воздух, но от камня так и не оторвала. Просто лапы лезвия распрямились, удлинившись почти на полметра. Я успел заметить плотную спайку каких-то модулей, покрытых черной сеткой. А внутри каждой ячейки плавали сгустки энергии от силового щита. Сейчас все полыхало ярко-фиолетовым светом. Это железяка переваривала урон. Я успел метнуть иглу в самое пекло, куда-то пробил, вынудив спот отдернуться дернуться в сторону. Но на этом мои успехи закончились. Еще мгновение, и лапы вернулись в обычное состояние. Неспешно, но уверенно подсокали на меня. Перед переходом на круг с желтым символом произошла едва заметная заминка. Будто краб засомневался, переходить ли ему на чужой диск. Но перешел, и через несколько шагов будто в пас воткнулся, потеряв скорость. Возможно, шел какой-то обмен командами и распознавание собственной лунки зарядной станции. Пользуясь заминкой робота, я отстрелялся из крафт-компакта. Бил в борт, расстреливая мигающие пиксели, собравшиеся в кучку. Половина ушла в рикошет, но три пули я положил точно в одно место, оставив там вмятину. Их хоть не пробил, но явно что-то подпортил. Следующий шаг спота был уже не такой ровный. Его занесло в сторону. Пусть всего на пару миллиметров, но это уже был успех. Туда же отправил иглу. Постепенно переполз на следующую плитку, с которой уже можно было сигануть к дверному проему. Что там, я не видел, но всяко лучше, чем здесь. Сдвинулись. Я держал клинок наготове, на тот случай, если передо мной что-то перевернется, а краб перешел на новую чужую плитку и с легким перекосом потянулся к пазам по кругу плитки. Тут я его и поймал. Вогнал момент силы в пятку и, как ужаленный желтым символом под жопой, со всей дури ударил в край плитки за мгновение до того, как краб воткнулся в пазы. Плитка крутанулась, затянув за собой краба. Крышка захлопнулась, но стала греметь и дрожать так, будто снизу центрифуга заработала. Я тут же подскочил и уселся сверху. Такое себе Родео получилось. Снизу пытались подбросить, а сверху уже сетка поджимала. Вложив в клинок всю возможную силу, я ударил прямо в плитку. Пробил до упора и точно достал до панциря. Нанес еще несколько ударов, расширяя трещину в камне. Пробивать стало легче, я вдобавок пустил токсин через клинок. А потом, когда пробоина уже позволяла, сменил клинок на крафт-компакт, прислонил его к дыре и сделал несколько выстрелов, чутка изменяя угол наклона. Плита отзывалась на каждый удар клинком и помягче, словно теряя прыть, на каждый выстрел. Я сдвинулся и повторил всю процедуру еще раз, изменив точку пробития. И хоть плита затихла, я не успокоился, и в хаотичном порядке сделал еще несколько проколов. Десятка-два, так, чтобы для надежности. Только после этого вернулся на желтую плиту и, держа наготове пояс Ориона, вогнал клинок в щель и приподнял край на десять сантиметров. Сквозь щели было видно, что пылесос заглох навсегда. Такое решето никакая регенерация не вытянет. Хотелось уже свалить отсюда. Красная сеть висела где-то на уровне метра и откровенно действовала мне на нервы. Но я все-таки расшатал плиту и выковырил краба. Разложил его перед собой и стал изучать повреждения. «Искорка, твои варианты, что его добило?» — спросил я и вызвал дрона для фиксации повреждений и поиска уязвимых мест. «Как минимум твоя настойчивость», — фыркнул дрон, чуть не зацепив красную сеть над нами. «Предупреждать же надо». Царян, я думал, что в курсе». Я поймал кружившего над плечом дрона, будто яблоко светки ветки сорвал, и ткнул им в краба, типа «сюда смотри». «Вообще не в курсе». Искорка недовольно потолкалась в моей руке и подлетела впритык к споту. «У меня такого количества помех давно уже не было, с того самого момента, когда я вирус подцепила. Снизу слишком сильно что-то шарашит, там не просто разрывы в пространстве, там целая кротовая нора».